Глава 8. Второй год новой жизни. 125 год житанской эры. Государство Хагдари. Система Ювелем. Станция КУ-3. Школа прикладных знаний. Замена герметичных створок, ведущих из ангара во внутрь станции ворот, вылилась в настоящую войсковую операцию. С этими створками вообще все было не слава богу. Заклинил только механизм открытия, но менять пришлось весь комплекс целиком. Конечно, потому что ни у кого из нас не было сертификата мастера по ремонту стационарных устройств обеспечения герметичности. На аку 3 было сразу несколько предприятий, занимающихся ремонтом, но цены они выставили такие, словно бы мы собирались построить ангар целиком, а не поменять несколько довольно простых механизмов. Сумасшедший дом. На установку блока ворот целиком никаких сертификатов не требовалось. Понятное дело, стоили диафрагмы с приводами раз этак в 10 больше, но ведь все расходы на ремонт минусовались из суммы аренды, а потому отнесся я к дополнительным тратам философски. Была еще одна причина, почему я решился на глобальную перестройку. Соседи. Очень быстро выяснилось, что наше заселение в пустующий ангар кое-кому весьма не понравилось. Больше того, во время очередного полета Буси в деловую часть станции челнок обстреляли из переносного ракетного комплекса. Понятия не имею, чем атака могла закончиться, будь за штурвалом Делакрус, а я на автомате заложил вираж уклонения, втиснул суденышко между каких-то выступающих из корпуса станции конструкций и на форсаже вывел аппарат из опасной зоны. Сразу после посадки у гражданский ангар общего пользования прилетело сообщение от диспетчерской службы о наличии штрафа за опасное пилотирование в непосредственной близости от каких-то номерных секторов станции. Штраф, имея представление о принципах туземного законодательства, я оплатил, но адреналин еще бушевал в крови и просто оставить это дело в прошлом желания не было. В ближайшей же юридической конторе с удовольствием составили встречный иск к диспетчерской службе и администрации станции, уже пару минут спустя центральный компьютер вынес вердикт, а на счет упала весьма существенная компенсация за нервы. «Купите страховку», — печально покачал головой юрист. «Жаль, что сейчас ее у вас не было. Была возможность выжать из -за инцидента более существенной компенсацией». Покушение на убийство, покушение на причинение вреда имуществу. Корпорации выжили бы администрацию досуха, откажись-то оплатить». «Ну ведь и так хорошо заплатили», — удивился я. «Да, легко согласился тот. Заплатили». «Решили, что вы, капитан Карташ, не хотите поднимать шум из-за пустяка. Потому вам еще и рейтинг лояльности к управляющей станции компании подняли, вы заметили?» Что-то такое было, но не признаваться же было, что смахнул сообщение в сторону, не читая. Пользы от всех этих бесконечных рейтингов и статусов я еще не понимала, а для аборигенов, похоже, это было важно. Для меня же было куда важнее выяснить, кто там такой наглый ракетами пулялся. Найти и спросить. Официально в заброшенном секторе станции, кроме нас, вообще никого не было. А это означало, что степень внушения наглецам мы могли выбрать по своему усмотрению. И что самое приятное — адекватно. То есть, если подонки станут стрелять из бластеров, то и мы им вправе ответить тем же. Был еще и, скажем так, меркантильный интерес. При разборе и сортировке хлама, оставленного в ангаре предыдущими арендаторами, набралось два полных контейнера металлолома, который у нас с огромным удовольствием и по вполне приятным расценкам тут же купили товарищи, занимающиеся переработкой руды. В системе существует целых семь с большей или меньшей интенсивностью разрабатывавшихся поясов астероидов, и всего две станции, где добытую руду принимали в переработку. Слава богу, одна из них как раз Ку-3. Нисколько не удивился, кстати, когда узнал, что блестящая идея параллельно с обучением в школе заняться добычей руды пришла в голову не только прагматичному варгу. Добывающие кораблики на базе Хагдарского фрегата устаревшие модели задешево сдавались в аренду, а бюро, которое этим занималось, располагалось прямо рядом со шлюзом в школу. Из сети станции можно было бесплатно скачать карты рудных полей с указанием среднего содержания ценных веществ и степенью опасности их разработки. Ювилем, несмотря на наличие в системе целых шести станций, принадлежащих разным организациям, относилась к шестому классу безопасности. С обесом контролировались только входы-выходы на гиперструны и пространства, непосредственно прилегающие к станциям. Великолепные, абсолютно смертоносные крейсера межзвездных жандармов не могли быть везде одновременно, чем, бывало, пользовались всякие маргинальные, ищущие приключения себе на хвост любители легкой наживы. Благо, ничего крупнее из убастия пиратского фрегата в здешних водах не водилось, так что я надеялся особенно наглых приятно удивить. Парочка припасенных литургий и звено средних пустотных дронов Мэйтен-Колобок внушали определенный оптимизм и даже надежду, что ковыряние астероидов окажется не таким уж и скучным делом, как мне это прежде представлялось. Но прежде чем мы впервые выйдем в космос за рудой, следовало дождаться рестайлинга стервы, доучить базы до сертификата пилота малых пустотных платформ военного назначения и, конечно, разобраться с безопасностью базового ангара. Идеальным вариантом был тот, при котором мы в процессе принуждения к миру неофициальных жителей нашего сектора станции еще и неплохо заработаем на сборе и сдаче металлолома. Подозревал, конечно, что все неприваренное или прикрученное к несущим конструкциям давно оприходовано, но мы-то как раз могли себе позволить забрать остальное. Не своими же руками эти операции мы собирались делать. Базы знаний, касающиеся управления робототехникой, у меня казались достаточно актуальными, что после небольшого и бесплатного обновления информации получить соответствующий сертификат. Рыжий вся в отца, Лизиус тоже недолго оставалось доучиваться, а дроидов у нас хватало. Причем большая часть из них, та, что считалась первым техническим поколением, и вовсе никаких электронных удостоверений для подчинения не требовали. Все знать невозможно. В этом безумно прагматичном мире этот принцип был ярким показателем, отличающим ответственного производителя от шарашкиных контор. Вот купленные нами ворота были явно качественно изготовленными. Я даже не распечатывая контейнера, это мог с уверенностью утверждать. Хотя бы уже потому, что к товару прилагались технологические карты монтажа для дроида и кристалл с совсем небольшой базой для людей. Юэ выхватила базу буквально из рук, оставив на меня занятия роботами. Тут-то и выяснилось, что демонтаж старых и установку новых шлюзов положено производить в условиях невесомости, что давало нашему маленькому отряду существенные преимущества в грядущей битве за сектор. Договориться с администрацией станции на временное отключение искусственной гравитации оказалось легко. И, к вязчему моему удивлению, решающим тут было незаконное желание арендатора привести все системы и механизмы в работоспособное состояние. И не требование безопасности, прямо требующее свободный доступ людей во внутренней части станции при повреждении внешних обшивок. Это все было важно, но на КУ-3 было столько проблемных участков, что на такие мелочи давно научились прикрывать глаза наличие же у меня и как ни странно у всей нашей организации положительного рейтинга лояльности прямо таки распахнуло сердца суровых хозяев космического города как бы то ни было бронированные створки были извлечены из упаковки и собраны в единое целое на полу ангара Дроиды, оснащенные плазменными резаками, заняли позиции у заклинивших ворот, там монтажные роботы приготовились подхватывать обломки и оттаскивать в приготовленные контейнеры. Громко, с каким-то колокольным, звонким грохотом упал на пол первый вырезанный роботами кусок старых ворот. Пятерка абордажных дроидов в один миг взлетела по стенке к дыре, приготовившись первыми выскочить в коридор. Второй участок брони бабахнул не хуже первого. Близнецы, а следом и мы со стирманом, захлопнули лицевые щитки ББС, переводя скафандры в автономный режим. Поэтому, как щелкнули подошвы, примагничиваясь к половому покрытию ангара, я уже не слышал. Третий, словно последний звонок в театре перед началом представления. Без звука. Только пол чуточку от удара толстенной плиты. Вараны раскрутили кожухи охлаждения бластера и исчезли из поля зрения в темном провале. «Мы готовы, отключайте», — связавшись с диспетчерской службой станции, насколько мог, спокойно скомандовал я. Секундой спустя всплыли все незакрепленные инструменты и незамеченные мусоринки. «Наш выход, парни!» Адреналин заставлял до стискивать зубы и рукоять штурмового комплекса. Но меня поняли. В проделанной в воротах дыре забавно по птичьи, высоко задирая коленки, прошагали близнецы. Абордажники пока не передавали сигнала о встрече с противником, но ведь береженного бог бережет, не так ли? Кин с братцем Семиком оба в тяжело бронированных скафандрах имели шанс уцелеть при огневом контакте куда больше, чем мы с камеразу ББС среднего класса. Согласно заранее закачанной в компьютеры скафандров трехмерных карт нашего сектора станции, слева коридор должен был заканчиваться тупиком. Теоретически широченный, не меньше 8 метров, проезд вел к резервному эвакуационному шлюзу горно-обогатительной фабрики. Практически же тупик оказался заваленным каким-то хламом. Благо, что ничего живого в этой горе мусора еще не успело завестись. Дроиды это проверили первым делом. Наш коридор, словно дуга лука, делал два изгиба. Ровно в середине среднего прямого участка наш проезд пересекался с центральной грузовой галереей сектора. В принципе, нас вполне устроило бы, если удалось бы освободить от нежелательных соседей нашу часть дуги, перекресток и авеню до главного шлюза, соединяющего сектор с основной частью станции. Таков был план-минимум. План-максимум подразумевал полную зачистку. Все, у кого хватило бы ума не оказывать сопротивления, должны были выдавливаться в обжитую часть. Дальнейшая забота о них нас совершенно не касалась. В этом мире благотворительность — ругательное слово. Лица, пытающиеся с оружием в руках помешать нашим планам, подлежали уничтожению. Никакой жалости к людям, о которых говорят, будто они попали в трудную жизненную ситуацию, никто из нас не испытывал. Каждый сам творит своей судьбы. У дугообразной галереи царили сумерки. Плафоны освещения сохранились далеко не везде, те же, что еще остались, светили непривычно тускло. Некоторые и вовсе мигали. Вараны двигались чуть впереди по потолку, где и вовсе была темень, хоть глаз выкали. По центру широкого коридора цокали магнитными подошвами близнецы, а мы с Юральдом были, так сказать, сярьергардом. Камерас в своем уникальном скафандре, имеющем функцию маскировки, и вовсе был неразличим в тенях. И только на тактической карте лицевого щитка моего ББС его отметка светилась зеленым. В таком порядке, никого так и не встретив, по пути дошли до первого колена. Все было спокойно. Сенсоры дроидов и сканеры скафандров не отмечали ничего и никого живого. Причин осторожничать не было, и мы, не снижая скорости, вывернули в следующую часть транспортной галереи. Там и вовсе освещения не было. Впрочем, ни нам, ни роботам отсутствие света ничуть не мешало. Компьютеры скафандров подсвечивали бледно-голубой сеткой стены и кучи мусора на полу. Обордажники остановились, когда до перекрестка с основной магистралью сектора оставалось метров десять. Встали и мы. «Шум из перпендикулярного ответвления», — передали роботы. Приказал двум из пятерки повернуть в сторону источника шума и передать результаты. Три оставшихся должны были занять перекресток. Мы с близнецами замерли у самого угла, Стирман, пользуясь относительной невидимостью, перебежал на другую сторону магистрали. «Множественные цели. Расстояние 50. Приближаются. Слабо бронированы. Передвижная ракетная установка. Автономный источник освещения» вместе с отчетом на тактической карте появились соответствующие значки. «Нихрена ж себе!» — проговорил я, когда отметок потенциального противника стало как-то слишком много. «Отступаем!» На удивление у голосе камера слышалось ярко выраженное разочарование. После адаптации устройства, помещенного клону при рождении к стандартам «Содружества», Юральт успел изучить целую ветку баз, касающихся действий космодесанта в замкнутых пространствах. Видно, было что-то такое в его атрибутах, позволяющее буквально глотать информационные кристаллы этой направленности. К сожалению, даже самые первые уровни пилотских баз, не говоря уж о технических знаниях, усваивались у искусственного человека просто отвратительно. Так, словно у стирмана, была нулевая эффективность мышления, чего, естественно, просто не могло быть. Кин с братцем молчали, но я чувствовал, что и они, бронированы от пяток до затылка, за то, чтобы вступить в бой. Хотя, конечно, не выполнили бы приказ, будет такой бы поступил. А вот я сомневался. Слишком много целей. Слишком многие из них на экране обведены дополнительным кружком, как оснащенные ББС, и слишком нагло действовали эти аборигены, как хозяева положения. Хотя, признаюсь, азарт и меня подначивал на силовое решение вопроса. Единственное, не хотел, чтобы мы начали стрельбу первыми. Но тройку варанов, тем не менее, к замершим на потолке двум разведчикам переместил. «Внимание неизвестные, прогрохотал мой голос, наверное, на весь сектор. «Лечь на пол, заложить руки за голову, будет проводиться проверка». «Договорить «Да я не успел». Вспыхнул ослепительный белый свет, и в тот же миг магистраль взорвалась сотнями выстрелов. Настоящая огненная река лилась мимо нас, настолько плотная, что казалось между огненных струй руку не просунуть подавить сопротивление в порядке отмеченных целей. Передал пятерки своих тузов в рукаве и приготовился перебегать перекресток. Из угла, где и так уже толкались бронированными плечами близнецы, я никак принять участие в сражении не мог. Надеялся, что после начала стрельбы с потолка внимание злодею займут роботы, и мне удастся преодолеть два десятка шагов без фатальных повреждений. Вараны вступили в бой, помеченные мною первоочередные цели гасли одна за другой. Секунды растягивались, словно резиновые, но враг так и не понял, откуда по ним ведется такой убийственно-точный огонь. Поток огня вдоль магистрали, если ослаб, то не настолько, чтобы я решился стартовать. Наконец, когда у меня в глазах уже потемнение случилось, так быстро я еще никогда разметкой цели не занимался. Один из близнецов высунул свой монстрозный пулемет из-за угла и выдал длиннющую очередь. Красные точки на мониторе сразу засуетились, задвигались, принялись спрятаться за обломками, уничтоженная роботами ракетной установки, а я пожалел, что не прихватил с собой гранаты. Очень уж удачно они там скучковались. «Дурацкий бой!» На второй минуте противник обнаружил абордажников, пальба вслепую прекратилась, и я, не изо всех сил рванул на другую сторону галереи. Добился лишь того, что словил несколько попаданий, а роботы доложили о многочисленных повреждениях и отступлении. Видимо, какой-то предел опасности в их программах все-таки был. Инстинкт самосохранения так подтолкнул техноразумных, что они чуть ли не мгновенно покинули поле боя. Близнецы, сменяя друг друга, продолжили вслепую поливать магистраль за углом. Мы с камерас тоже иногда стреляли, когда пальба стихала, и появлялась возможность хоть немного высунуться. Но это был тупик. Пад. Враг не спешил идти в атаку, прекрасно понимая, что стоит им попасть под наш перекрестный огонь, и численное преимущество не будет иметь значения. Мы же безболезненно даже отступить не имели возможности. 50 метров прямой пустой галереи до поворота к нашему ангару стали бы для нас прямой дорогой в ад. Попробовал забраться по стене под потолок. Ничего невозможного в условиях невесомости. Но почему-то, прежде что мы, что неведомый противник, упорно игнорировали это обстоятельство. Уловка сработала лишь отчасти. Кажется, даже кого-то успел подстрелить, прежде чем мою новую позицию обнаружили и ответили. Поймал еще одно попадание точно в шлем, да так, что снесло со стены и закружило по галерее. Незабываемое ощущение беспомощной и подспудного ужаса. В полете было довольно сложно оценить ущерб. Даже когда зацепился, наконец, за какую-то трубу долго понять не мог, Пострадал только скафандр, или то, что текло по шее, — это кровь. Единственный плюс в моих акробатических упражнениях — на краткий миг, пока, высунувшись из-за угла, высматривал себе цели, сканер отметил на тактической карте всех замеченных врагов. Чем не применули воспользоваться близнецы, немедленно перенеся огонь на другой сектор. От бессилия что-либо изменить зубы скрижетали. Что было самым обидным, рукоять закрытия аварийной створки, отсекающей магистрали наш коридор от остальной станции, находилось буквально рядом. Два или максимум три метра, но попробуй туда доберись, когда никто и не помышляет об отступлении или хотя бы об экономии боеприпасов. «Что бы вы без меня делали?» Саркастически заметила рыжая Лизиус, скользящей не отрывая ноги от поверхности пола походкой, приближаясь к перекрестку. «Мальчишки!» «Вам бы только пиу-пиу друг в друга! Надумать за вас должна бедная, брошенная в одиночестве девушка! Все живы, все целы!» «Пока да!» — прорычал я. «Зачем пришла? Здесь опасно!» Механических друзей на прогулку вывела, — хихикнула Юа. живы то все от меня сбежали воевать. Подумала, что их помощь вам сейчас точно не помешает». «Нам бы сейчас бронированная машина точно не помешала», — отстучали в их манере близнецы, слово один, слово другой. «Машины нету», — продолжала веселиться девушка. «А броню мы вам принесли». Говорите уже, куда ставить, и только в этот момент из сумрака коридора выползла кавалькада самых наших многочисленных роботов, шестиногов, несущих здоровенные куски вырезанных из ворот плит с приваренными упорами для установки в качестве импровизированных баррикад. Юа, ты гений, обрадовался я. Пусть перегораживают магистрали. В новых обстоятельствах, в принципе, можно было даже попробовать перейти в наступление. Только что-то я уже устал от этой бестолковой войны. Программу минимум мы уже выполнили, и я был склонен пока на этом остановиться. Понятное дело, сектор нужно было зачищать полностью, но никто нас в спину не подталкивал и за скорость не доплачивал. Так что с этим делом можно было не спешить. Тем более, что идея выкупить практически брошенный сектор, вложиться в ремонт и сдавать ангары подрабатывающим шахтерами студентам школы все равно не могла осуществиться до получения мною хагдарского гражданства. Еще один выверт туземного законодательства. Ни гражданин иметь собственность и недвижимость в государстве не может. С помощью передвижных баррикад добраться до аварийной створки было делом пяти минут. Но прежде чем дернуть рукояти, тем надежно отрезать завоеванную территорию от злодеев, к сожалению, взглянул на плавающие в невесомости тела. Скафандры, оружие, ракетная установка. Все это стоило неплохих денег, которые в скором времени нам очень пригодятся. Но и... Продолжать бессмысленное сражение ради десятка лишних тысяч кредитов желания не было никакого. Плита толщиной из тела взрослого человека плавно, как поезд в метро, вышла из стены и отделила нас от так и оставшегося неизвестным противника. Пришла пора подводить итоги. Но прежде чем хоть немного поднять настроение и себе, и людям, хотелось взглянуть на с таким трудом завоеванные трофеи. Только как довершая бестолковой битвы, и это, как оказалось, сделать было не так просто. Всего, не считая нашего, в отбитые у злодеев коридоры выходило семь ворот ангаров, плюс так называемый гостевой шлюз для малых пустотных платформ в слепом отрезке радиальной магистрали. Не удивился бы, если бы выяснилось, что именно оттуда бандиты обстреляли наш челнок ракетами. Оттуда или из второго подобного, расположенного точно над ним. Но второй, верхний уровень сектора пока оставался оккупированным противником. Из семи ворот двое оказались неисправным, подобно нашему механизмам открывания, а остальные пять требовали коды доступа арендатора или владельца. Компьютеру станции было все равно, какой кровью и нервами достались нам эти проклятые коридоры. А равно и то, что в этом всеми богами забытом секторе уже давным-давно не было сумасшедших, готовых платить деньги. Причем, я был в этом абсолютно уверен, злодеи наверняка имели способ проникать внутрь и как-то использовать эти помещения. Только вот нам этот не совсем законный метод, к сожалению, не подходил. И итоги получались неутешительные. Пятерке дроида у нашей основной ударной силы требовался недешевый ремонт, ровно как и моему ББС. Выпущено в молоко боеприпасов на несколько десятков тысяч кредитов, вы, как вишенка на этом торте неприятностей, мальчиши-плохиши наверняка не особенно обрадовались нашему агрессивному соседству. И что они придумают в качестве ответа на нашу атаку, оставалось только догадываться. Кстати, аварийную створку, закрытие которая положило конец бессмысленному сражению, можно было открыть и с той стороны. Еще ее мог открыть главный компьютер станции или диспетчерская служба, если доступ ими по какой-то надобности будет востребован. Нужно больше людей. Телеграфировали близнецы, устав бродить за мной следом темными коридорами. «Наш отряд слишком мал!» «Согласен», — выдохнул я, усаживаясь прямо на полу стены, и испещренной следами от пуль. «На перекрестке нужен пост», — добавил Юральд. «Хотя бы автоматические турели и сенсоры, иначе рано или поздно нам придется снова отбивать эти проходы». «Снова согласен», — кивнул я. Значит, люди нужны не только в космодесант, но и технические специалисты. Пилоты-истребители тоже не помешают. Кто-то должен будет присматривать и за верхними гостевыми шлюзами. Не хватало нам, чтоб еще челнок повредили. «Раньше надо было об этом думать», — фыркнула рыжая. «Нам бы еще роботов купить, поновее. Не такую древнюю рухлядь, как у нас. Ну так и чего?» «Мне настраивай дроида, чтоб ангары вскрывали, заняться ремонтом ворана или турель на перекрестке установить». «Турель!» — поморщился я, и безбрызжущей сарказмом рыжей язвы было тошно. Хотелось, чтобы она уже оставила мой бедный мозг в покое и занялась делом. И постарайся не затягивать с этим, пока злодеи не опомнились. «Мы побудем пока там!» Близнецы тоже нашли себе занятия, словно почувствовали мое отвратительное настроение. На случай, если опомнится. Мы с Юральдом остались вдвоем, но с ним было легко. Он практически не знал жизнью в содружестве, потому и не лез со своими ценными замечаниями. В принципе, кроме Симона Делакруза, мы тут все такими были. Но клон все-таки выделялся хотя бы уже тем, что имел жизненный опыт десятилетнего ребенка и соответствующее любопытство. — А этот император, — вдруг смущенно выговорил Стирман, — повелитель империи людей, что бы он сделал сейчас на твоем месте? — хмыкнул я. — У императора есть примархи, ордена и космодесант и техномаги. Ему такую, как эта станцию, взять штурмом пару часов. Так что на моем месте он бы просто отдал приказ, приятель. Но ведь у него не сразу это все появилось, — попробовал спорить клон. Как-то же он всем этим обзавелся. И кто такие примархи и техномаги? Пришлось напрягать память, а где она отказывала, и присочинять, рассказывая зачарованно слушавшему Камерас историю восхождения бога-императора Империума. Пока не поймал себя на мысли, что это мое повествование здорово напоминает чтение ребенку сказки на ночь. Вот так величайший из людей раздвинул границы тьмы и дал человечеству надежду. Пафосно закончил я, уже с трудом сдерживаясь, чтобы не засмеяться. «Здорово!» — сверкнул глазами Юральд. «Так значит, в Тримархи это клоны сыновья Вечного Императора, верно?» «Ну, да», — вынужден был согласиться, я уже подозревая, куда клонит искусственный человек. «Значит, в Империуме люди и клоны одинаково уважаемы?» не разочаровал меня в ожиданиях клон. Конечно. Поэтому и я не могу относиться к тебе как-то иначе. В моих глазах ты настолько же человек, насколько и все остальные вокруг. — А ты его видел? — с затаенной надеждой поинтересовался Юральд. — Бога Императора? — Нет, приятель, не видел. Изображений его много видел, а его самого как-то не довелось. «Жаль!» — грустно вздохнул Стирман. «Ангары, кстати, можно просто взять в аренду на неделю». «Чего?» — обалдел я от такой резкой смены темы. «Ключи доступа», — терпеливо пояснил Камерас. чтобы попасть внутрь, нам нужны ключи. Сами ангары нам не нужны. Так почему бы не взять эти ангары в аренду на неделю? Не думаю, что это будет дорого. За неделю выгребем все ценное» офигеть дружище, ты гений обрадовался я тем более что при заключении договора указывается включение в аренду и имущество все найденное сверх списка наш законный трофей а если положенного имущества там не окажется нам придется это администрации станции компенсировать Включим в текст соглашение пункт обязательной приемки арендуемых площадей хмыкнул я но ты молодец голова у тебя варит что надо ничего сложного связался с центральным компьютером станции и подал заявку на аренду семи ангаров естественно с уточнением комплектности минуту спустя получил ответ что в базах данных коу-3 не имеется информации о наличествующем в указанных помещениях имуществе И ввиду моего положительного рейтинга лояльности администрация согласна предоставить нам требующуюся услугу. Единственное, не на 7 дней, а на полный месяц. Но стоимость оказалась такой низкой, что я сразу согласился и даже оплатил. Еще через минуту получил на ней рассеть коды доступа к воротам как к внутренним, так и внешним, и что оказалось полной неожиданностью, вежливое приглашение на встречу в любое удобное для меня время, но непременно завтра, от руководителя службы безопасности станции. Переслал уведомление о получении и подтвердил, что прибуду. Подумал, что если группа хорошо вооруженных маргиналов в заброшенном секторе в той же мере мешает хозяевам станции, что и нам, то не выйдет ли получить какую-либо помощь? Нашей маленькой организации она точно не помешала бы. Не откладывая в долгий ящик, разместил в сети звездной системы объявления о наборе желающих в наемный отряд, заказал целый список необходимых для ремонта варанов и ББС-материалов с доставкой и послал запросы в аутобанк и на верь, где, по моим расчетам, должны были уже заканчивать реконструкцию стервы. И там, и там обещали сообщить о готовности, но, тем не менее, решил лишний раз напомнить о себе. Еще решил отложить обследование ангара на ближайшее будущее. Раз уж одну проблему с помощью находчивости камерас удалось решить, появилось настроение что-то сделать руками. Ну, для начала хотя бы помочь Лизиус установить на перекрестке автоматическую турель и гроздь сенсоров, приводящих пушки в действие. А главное, сделать предупреждающие надписи и голосовое сообщение о вторжении в опасную зону. Маловероятно, конечно, что кто-нибудь из законопослушных граждан смог бы пересечь занятый злодеями кусок сектора и постучаться в закрытые створки. Тем не менее, если неприятность может случиться, она обязательно произойдет. Получить обвинение в убийстве мне совершенно не хотелось. Тут выяснилось, что ее решила подойти к делу творчески. Хотя я лично считаю, что виной тому скорее лень, чем искреннее желание все устроить по оптимальному варианту. Мне кажется, она прекрасно понимала, что Турель не осталась бы на перекрестке навечно. Рано или поздно, но мы обязательно вычистили бы сектор от потенциально опасных соседей. И тогда боевое устройство нужно было бы демонтировать. Лизиус же решила сделать пушку сразу мобильной. Ничего сложного, если имеются все необходимые для этого материалы. За платформу девушка взяла одного из шестиногих, которых у нас все еще оставалось несколько десятков. Основной проблемой было снабдить робота достаточной энергии, чтоб хватило запитать и электронику собственной малой артиллерии, и митер, щита и сенсоры. В идеале, к этому мутанту хорошо бы добавить еще хотя бы слабенький компьютер, но и тут техник с мертвой планеты придумала, как вывернуться. На всех четырех углах перекрестка Юа установила излучатели направленной связи, сканеры и сенсоры спрятала среди многочисленных кабель-каналов на потолке и связала все это с компьютером системы безопасности, установленного в нашем ангаре жилого модуля того самого, прежде принадлежавшего Кайданусу Виллару, а теперь верно служащего нам. При появлении в поле зрения следящих устройств потенциального противника компьютер жилого модуля оценивал степень опасности и в случае необходимости либо активировал световую и звуковую сигнализацию о запретной зоне, либо сразу приводил в действие щит и оба кинетических автомата. У Матарской спаренной арт-установки на шестиногой базе древнего хагдарского робота. Признаю, изящное решение. Весь наш отряд, включая временно отсутствующего варга, и без того был вписан в базу данного жилого модуля, как лица, обладающие безусловным признаком свой. Причем параной Колобок внес некоторые усовершенствования в программу и систему распознавания не зная о которых, взламывать систему безопасности – дело глупое и даже отчасти жестокое. Ибо, например, неведомый хакер, конечно, может, нет ничего невозможного, добавить неких злоумышленников в базу и тем обеспечить им проникновение. Но если система не узнает их походки, характерных жестов или, банально, запах, случится тревога и наступит возмездие. Теперь этот сверхподозрительный мозг стал заведовать еще и оборонной стратегически важной точки территории. Жаль, на станции даже во всей системе не нашлось ни одного эмиттера маскирующего поля. Хотелось бы скрыть это несуразное устройство до, так сказать, часа икс. Ну и еще, чтоб глаза мои на это недоразумение не смотрели. Тем не менее, с задачей техник Юализиус справилась блестяще, что я не применул отметить в специальном журнале отряда. При следующем же распределении зарплат камерасы-близнецы получат надбавку за боевые действия, а техник за исключительную изобретательность. Правда, в ответ на мои похвалы Юа тут же потребовала увеличить штат ее персональной армии роботов. Оказалось, что она даже продавца вызвала с центральной системной станции на нашу, что познакомиться с ассортиментом, что-то выбрать и купить. Благо, на завтра, а не немедленно. Так что мы все, протестировав новую систему безопасности, могли, наконец, отдохнуть. Отпускать за покупками девушку одну я-то не рискнул. Юральт остался на базе присматривать за компьютером-параноиком, я собирался посетить администратора СБ-станции, а Слизиус отправил одинаковых с лица. Смотрелось их трио в высшей степени экзотично. Юа, девушка отнюдь не выдающихся габаритов, а вот два сопровождающих ее молодца как раз наоборот. Близнецы даже у гражданской одежды выглядели бронированными монстрами. На их фоне техник казалось, прости господи, поймал себя на мысли, что Юа выглядела в компании с двумя земляками словно маленькая собачка, рыженький шпиц на выгуле. Выделил на покупку средства. Сразу перевел на личный счет Лизиус и напутствовал вестью о том, что все сэкономленные деньги она может истратить исключительно на себя. В виде премии, так сказать. Подумал, что ее ведь девушка, а значит, ей требуется множество вещей, о предназначении которых лучше нам, мужикам, даже не знать. Приятно, черт возьми, делать подарки. Вроде даришь ты, не тебе, а настроение поднимается у обоих. Так-то я был крыжи совершенно равнодушен, но раз уж так случилось, что она единственная в нашей компании девушка то знаки внимания оказываются как бы сами по себе. Инстинкт, ничего с этим поделать нельзя. Даме, сидящей в приемной администратора службы безопасности станции, я тоже автоматически улыбнулся и даже удивился слегка, когда она в ответ презрительно скривила губы. Словно бы я бомж какой-то, а не директор молодой, однако быстро развивающейся корпорации наемников. Но в кабинет к начальству запустила, кивком. А я что, я не гордый, хмыкнул и вошел. Хозяин помещения был лыс, что называется как бильярдный шар. Ни бровей, ни ресниц, ни следоволос на подбородке. Собственно, специалистом в нравах и обычаях многочисленных племен и народов, населяющих сотни тысяч систем содружества, я был вообще никаким. Так что первой мыслью было, что администратор просто имеет какое-то чудное генетическое отклонение. В любом другом случае, медицина этого безумного мира давным-давно эту травму бы исправила. Однако, не в этом случае. Мельком глянул на, так сказать, убранство помещения, решил, что проблема кроется, скорее всего, в голове хозяина, а не в чем-то ином. Пусть золото в чистом виде тридцать веков спустя и утратило былое значение, но все-таки продолжало вызывать ассоциации с роскошью и богатством, если в меру, и с совершенным отсутствием вкуса, если безо всякой меры, где можно и нельзя. В этом же кабинете позолочено было все. Мебель, стены, корпуса каких-то аппаратов на столе и окантовка тут и там развешенных мониторов. Странно, что еще половое покрытие избежало этой участи. Кроме золота у логове главного безопасника станции было еще много красного. Причем не тяжелого имперского пурпура, как в отделке кораблей флота Империя Акбара, а банально алого как на стягах одного вспыхнувшего революции народа. И к этому всему великолепию нужно добавить еще тяжелый густой запах благовоний. Курящегося дымком ароматические палочки были расставлены везде, где ни попади. У южных народов моей потерянной земли, я знаю, таким дымом отпугивали так и лезущих во все щели внутрь жилищ всяческих зловредных демонов и духов. Так вот, мнится мне. У этого волосатого, как попка младенца товарища, в голове такие матерые тараканы откормились, что даже он сам опасался момента, когда они полезут наружу. «Карташ!» рявкнул лысый, даже не подумав поздороваться. «Что вы там устроили?» Включаю запись беседы. Почувствовал неладное, сообщил я. «Первое правило, кстати, рекомендуемое всеми уровнями базы знаний юриспруденция Содружества в таких вот случаях. Уточните вопрос. В противном случае я вынужден буду требовать присутствия нанятого мною специалиста по юридическим вопросам». «В чем именно вы меня обвиняете?» «Мальчишка!» — и вовсе взбельнился администратор. «Видно, не привык, когда с ним разговаривают на равных. Мне же было плевать. Я ничего от него не хотел и ничего ему не должен. Что ты о себя возомнил?» «Я, пожалуй, пойду», — хмыкнул я. «Пришлете претензию в документально оформленном виде». «Сидеть!» «Я стою», — засмеялся я. «Стоять!» Бояц, деловито поинтересовался я. «Чего? Вот и я в шоке!» «Карташ!» — повторил мужик, существенно снизив тон. «Что за войну вы там устроили? Стрельба на моей станции? немыслимо! Многочисленные повреждения коммуникации и оборудования, вы за это заплатите?» «Какие ваши доказательства?» старательно коверка язык в стиле незабвенного армии из кинофильма красная жара поинтересовался я я лично возглавлю комиссию по определению величины ущерба совершенно меня не слушая продолжал орать свою странную песню лысый Извольте обеспечить безопасность специалистов не качнул я головой наемники бесплатно ничью безопасность не обеспечивают и у нас очень высокие расценки «Не рассчитайтесь!» «Чего?» — прямо-таки взвыл безопасник. «Препятствуете работе службы безопасности?» «А что, служба безопасности не в состоянии самостоятельно обеспечить безопасность специалистов на уверенной ей станции?» «Невинно поинтересовался я. Вижу, разговор зашел в тупик, так что я не вижу смысла его продолжать». «Возможно, волосатый как арбуз мужик еще что-то говорил, только я больше его не слушал». Развернулся и вышел. «Если в трехдневный срок не получу доказательства обвинений, подамыска попытки попытке вымогательства услуг с использованием служебного положения. Кивни, если поняла». Процедил я неприветливой тетке в приемной. «Еще бы ей тут всем посетителям улыбаться с таким-то начальником». Дома широко распахнула глаза и кивнула, а я, презрительно скривившись, кивнул в ответ и покинул офис, как оказалось, как раз вовремя. Не дошел и до лифтовых шахт, как на нейросеть пришел вызов к голосовому общению от Симона Делакруза. «Макс, тебе лучше поторопиться вернуться», — озабоченно сообщил пилот. «Нападение?» — внутренне холодея спросил я. «Что?» «А, нет». Мы с Юральдом открыли один из ангаров. Тебе нужно это увидеть самому. Тут люди довольно много. Вооружены? Нет, они в клетках. Мать моя женщина. Ну почему у меня не бывает так, чтоб все просто? Чтоб вскрыл ангар, выгреб, металл, сдал на фабрику и навсегда закрыл тему. Почему стоило нам арендовать посадочный модуль, как тут же появляются злодеи в качестве соседей? Еще этот безопасник. Вот что это было? Что за странные, а в мире победившего прагматизма и незаконные претензии? Какой соплей нужно быть, чтобы в ответ на такой примитивный наезд тут же признаться во всех грехах и радостно поделиться нажитым непосильным трудом? а теперь еще и люди в клетках. И если это не циркуродцев на отдыхе, то значит, нам повезло натолкнуться на рабовладельцев. Что, кстати, в пространстве государства Хагдари тяжкое преступление. И самое плохое в этой ситуации, что хотя нашей обязанностью было немедленно поставить в известные соответствующие службы, я понятия не имел, к кому обратиться. Но не к лысому администратору же. Секунды тикали, шли минуты. По пути к шлюзу-причалу я успел отправить сообщение рыжие, что вернусь на базу, а за ней с близнецами вернусь позже. Следом добрался и до привычного удобного ложемента за пультом в рубке старой верной буси. А решение в голове так и не сложилось. Пошел путем незабвенных чертову уйму назад умерших от старости юных племянниц. Погуглил. Задал максимально полный вопрос в сети и тут же получил ответ. Хмыкнул и принялся составлять обращение, одно одинаковое для всех. В системное управление САБЕСа, в системный офис Хакдарских охранителей и на сетевой адрес компьютера-коммуникатора галактической новостной информационной службы «Кварк». И даже почему-то вообще не удивился, когда в вариантах реагирования на обращение факта незаконного рабовладения туземной, то есть станционной СБ, вообще не значилось. Предполагалось, что лица, ответственные за соблюдение закона в данном обитаемом объеме космоса и допустившие такое злостное преступление, могут быть в этом числе и сообщниками злодеев. Тем не менее, уже подлетая к в наш ангар, припомнил, как здорово мне пригодился положенный рейтинг лояльности от корпорации, владеющей КУ-3, и выслал копию сообщения еще и главному компьютеру станции. В том, что вот-вот должна была начаться настоящая буря в масштабах системы, я был абсолютно уверен и хотел, чтобы хозяева нашего временного пристанища были хоть как-то к этому урагану готовы. «Пойдем», — сказал бледное от волнения Далакрус, — «стоило мне только появиться в нашем ангаре. Мы пока не стали их из клеток выпускать. Если они все аугументированы модулями подчинения, могли получить приказ и напасть, ну и ждали тебя». Поговорили хотя бы с ними. Поторапливаясь за красавчиком-пилотом, на ходу поинтересовался я. Кто они? Как их угораздило так влипнуть? Да, поговорили, успокоили. Сказали, что мы свободного наемного отряда и не причиним им вреда. Почти все студенты местной школы. Подрабатывали шахтерами на арендованных фрегатах. Нападение пиратов, плен и рабство. Слушай, командир. Симон остановился и взглянул мне в глаза. «Приношу свои извинения, если невольно обижу. Я еще очень плохо тебя знаю, но мне это очень важно. Скажи, ты намерен дать им свободу?» «Обидел?» — кивнул я. «С чего ты взял, что могло быть как-то иначе?» «Наемник», Наемники, дернул плечом пилот, — «они разные». Иные за копейку лучшего друга продадут, а там почти три десятка человек. На черном рынке за них можно выручить приличную сумму. Хорошо, — улыбнулся я. Хорошо? Ага. Очень хорошо, что я не ошибся ни в тебе, ни в том, что именно собой представляет ваша находка. Я уже вызвал офицеров САБЕС и хагдарских спецслужб. Думаю, им так же, как и мне, очень интересно, как студенты, попав в плен к пираторам, оказались на вполне законопослушной станции. Да уж, обрадовался Долокрус. Как говаривала одна моя знакомая Алиса, на дальше было все страшнее и страшнее. Смотри сам. На КУ-3 очевидный дефицит объема, в это же время на ней же существует целый сектор, как бы захваченный маргиналами. Странно. Пожалуй. Дальше. Стоило нам взяться за зачистку сектора, как глава туземной СБ вызывает меня к себе и предъявляет какие-то невнятные претензии. Признаться, я вообще не понял, чего он хотел. То ли взятку, то ли... Чтоб мы не лезли в дела злодеев этого сектора. Странно. Ого. Похоже, у наших злодеев имеется влиятельный покровитель. Или так, или глава СБ у на зарплате. Не думаю, заспорил Симон. Должность и без криминала довольно денежная. Небольшая прибавка к огромному жалованию и вероятный случай раскрытия лишится не только места, но и головы. Корпораты весьма щепетильны в таких вопросах. Работа на двух хозяев для них — это предательство и карается более чем жестоко. Не знал таких нюансов, — согласился я. Значит, он рискнул бы только за очень большие деньги. Или так. Или его вообще используют, не сообщая подробности. В темную? Как? В темную? Отлично сказано! «Так у нас, говорят. Ладно, дальше. Мы находим рабов, пропавших в поясах астероидов-шахтеров. А где их арендованные кораблики? Что случится после освобождения? Не заставят ли освобожденных отрабатывать ценное имущество?» «Вряд ли. Фрегаты наверняка были застрахованы». Компания просто получила стоимость потерянного имущества, когда студент не вернулся из очередного похода за рудой. — Думаешь, страховая компания была в восторге от этого? — Фыркнул пилот. — Сколько тот фрегатик стоит? Пятьдесят килокредитов? Да пусть их хоть 100 штук будет для хогдарских мегакорп, это карманные деньги их менеджеров. Зато такие выплаты — зримое подтверждение надежности системы страхования. Эффективная реклама за маленькие деньги. Ладно, пока не явились грозные начальники, нужно успеть переговорить со студентами. Нам остро нужны люди, а эти, хоть кто-нибудь из них, могут иметь желание отомстить. Насчет большинства не знаю, а вот один из них — «Он из Дари. И, похоже, успел поучаствовать в сражениях. Ну, знаешь, эти Дари. После каждой победы себе на лицо особый знак татуируют». «Не знаю», — хмыкнул я, — «но легко поверю. Вселенная полна чудес, так что? У того Дари есть отметины?» «Есть и много. Вообще не понимаю, как такой матерый воин мог попасть в плен к третьим сортным пиратам. «А ты не особенно жалуешь наших противников», — хихикнул я, останавливаясь на перекрестке. На нейросеть пришло сообщение, что судно «Собес» готовится к стыковке с гостевым шлюзом нашего уровня сектора, — определил третий сорт. Настоящие пираты, вроде адских рейдеров или падших ангелов, захватывают целые звездные провинции. а В их флотах тысяч кораблей, десятки бастанций. «Своя добыча полезных ископаемых и промышленность. В рабстве у них трудятся десятки тысяч человек, а не группа невезучих студентов. Есть мнение, что мили, те или другие давным-давно нашли РК-19». «У нас гости», — поморщился я. «Хотелось дослушать. Эта сторона безумного нового мира прошла как-то мимо моего внимания». А Коля решил заняться таким наемничьим бизнесом. Рано или поздно встретиться с пиратскими кланами все равно придется. Я тебя понял. У меня появилось множество вопросов, но сейчас, к сожалению, нет времени на беседы. Извини. Что в этом безумном мире существует весьма продвинутая раса Джови, я знал. Видел изображения в сети и читал об их удивительном государственном устройстве. Знал и то, что именно эти ребята произвели большую часть оборудования, оснащения, персонала и кораблей с обеса. Так что внутренне был готов увидеть нечто необычное. И все-таки явление самого Джовианина не ожидал. Естественно, этот, ну пусть будет модифицированный человек, прибыл с охраной. Шестеро закованных в неопознанной нейросетью бронированные скафандры и, с опять-таки, неведомым оружием в руках бойцов, ничем иным и быть не могли. Сам же Джови лихо въехал в станцию на парящей над полом гравитилешки. Еще один офицер службы общей безопасности Содружества в обычной небронированной форме выглядел сопровождающим высокопоставленного инопланетянина, но оказался командиром этой группы. Во всяком случае, именно он отдавал распоряжение. Он же вежливым, но не терпящим возражения, то нам предложил нам с Симоном немедленно проводить их к находке». Дальше было не особенно интересно, но весьма морально выматывающе. Офицер СОП, а потом повторно и представитель хагдарских охранителей задавали вопросы. Мы с Делакрузом отвечали, стараясь не особенно раскрывать наши маленькие секреты. Были опасения, что у спецслужб появятся претензии, стоит им только увидеть сооруженного рыжий на перекрестке роботизированного уничтожителя пиратов. Но заинтересовало это устройство, к вящему моему удивлению, только Джавианина. Тот притормозил свою тележку возле и с десяток, наверное, минут изучал систему с помощью каких-то приспособлений, сканеров каких-нибудь или чем-то вроде. И, кстати говоря, могу похвастаться, что лично разговаривал с живым представителем весьма и весьма малочисленной расы. Сеть утверждает, что во всем необъятном объеме Содружества, включая шесть внутренних систем Джове, проживает не более трехсот тысяч этих удивительных существ. А обычных людей более трех, почти 4 триллиона. Почувствуйте разницу, как говорится. Тонкие, но длинные пальцы, узенькие ладошки, цвет кожи обычный человеческий. Был бы серый или зеленый оттенок, решил бы, что они, Джови, нас всех лиходурят. Никакие они не генмодифицированные люди, а самые настоящие инопланетники. Чужие. К нам на матушку-землю такие серебристые серебристых блюдцах постоянно прилетали, если пресса не врет. Большая голова, может быть и не больше моей, но для его небольшого роста, а ростом он был мне по грудь не выше. Казалось, непропорционально великой. Глаза, опять-таки, обычные, человеческие. И размер обычный. Под носом рот, а внутри язык и зубы. Две руки, две ноги, как у всех. Стриптису нам устраивать почему-то не стал, так что есть ли у него отличия на теле, понятия не имею. Но, думается, все там так же устроено, как, к примеру, у меня самого. Так что подтверждаю. «Учитывая безграничную фантазию природы во Вселенной, такое существо ни от кого, кроме нас, людей, произойти не могло». «Вы намерены освободить найденных пленников?» Голос у Джови был разочаровывающе обычный. «Я даже не сразу понял, что и у кого этот товарищ спрашивает». «Конечно», — дернул я плечом. «Дурацкая привычка. Никак избавиться от нее не могу». Мы проявим заботу об этих людях. Чуточку качнул головой Генмод. Устройство оглушения управляющих модулей активировано. Если у вас есть что сказать, можете это сделать сейчас. Спасибо, улыбнулся я. Так и сделаю. Спасибо, это вам нужно говорить. Тоже скривил губы Джови. Мы считаем вас, господин Карташ, человеком, заслуживающим нашего внимания. «Впредь мы будем следить за вашей деятельностью». «Эм... Зачем следить?» — удивился я. «Чтобы помогать». Кивнул, богом клянусь, совершенно по-человечьи кивнул удивительный гость. «Мы прогнозируем, что вы оставите заметный след в истории человечества и намерены в некоторой мере облегчить вам путь». «Очень рад». Растерянно выговорил я. Что-то меня совершенно не радовала такая опека. Не очень понимаю у ваших резонов, но ведь и помешать не в силах, верно? Нельзя отказываться от помощи, — веско заметил странный человек. У людей это не принято, верно? Господи, да он просто развлекался, шутил. «Знал ведь, как к ним в содружестве относятся, как к одному из величайших достижений, как к образцу вершины человеческой эволюции, как к высшим существам. Только спроси любого, хотел бы он иметь таких вот головастых детей или внуков. И что услышишь в ответ? Лично мне такое счастье нафиг не нужно».